Глава тридцать четвёртая. Генри уже ждёт её у задней двери. В этот последний день перед заседанием высокого суда полно телевизионщиков и протестующих. Генри предупреждал, что так и будет. Она выходит из такси, и когда он видит, что у неё в руках, его улыбка превращается в гримасу. «Неужели это то, что я...» «Зря вы так сделали! Если мы вдруг все же проиграем, то заставим их прислать бронированный фургон! Господи Иисусе, Лив, вы не можете нести работу стоимостью в несколько миллионов фунтов, словно буханку хлеба!» Лив еще крепче сжимает картину. «Пол здесь?» — спрашивает она. «Пол?» — он торопливо ведет ее к залу судебных заседаний, точно врач, который спешит отправить больного ребенка в больницу. маккаферти «Маккаферти? Понятия не имею». Он снова смотрит на свёрток. «Твою мать, Лив! Могли бы меня и предупредить!» Она идёт вслед за ним через пост охраны, проходит в коридор. Генри подзывает охранника и показывает на картину. Тот, явно удивившись, кивает и что-то бормочет в переносную рацию. Дополнительные силы правопорядка, очевидно, уже на подходе. И только оказавшись в зале суда, Генри слегка расслабляется. Он садится, облегчённо вздыхает и обеими руками трёт лицо. Затем поворачивается к Лиф. «Знаете, ведь дело ещё не проигранно!» — сочувственно улыбается он и смотрит на картину. «Едва ли это, вот ум, доверие!» Лив молчит. Она оглядывает зал. Народ всё прибывает и прибывает. Сидящие на галерее для публики глядят на неё с холодным любопытством, словно она не ответчица, а подсудимая, и ей страшно встретиться с кем-то глазами. Марианна Эндрюс сегодня с головы до ног в оранжевом, с пластмассовыми серегами в тон. Единственное дружелюбное лицо в море равнодушных лиц. Женщина ободряюще кивает Лив, поднимает вверх большой палец, мол, «Держись!». Лив видит, как Джейн Диккенсен, о чём-то переговариваясь с Флаерти, усаживается на скамью в другом конце зала. Помещение наполняется звуками шаркающих ног, гулом голосов, скрипом стульев, стуком опускаемых на пол портфелей. Репортеры оживлённо болтают, прихлёбывая кофе из пластиковых стаканчиков. Они подружески обмениваются записями, кто-то протягивает кому-то лишнюю авторучку. Лив, чувствуя, что начинает паниковать, пытается взять себя в руки. «На часах без двадцати Она то и дело смотрит на дверь в надежде увидеть Пола. «Нельзя терять веры», — думает она. «Он обязательно придёт». Она говорит себе те же слова и тогда, когда до десяти часов остаются только две минуты. Примерно в десять появляется судья. Зал встаёт. Лиф уже не в силах справиться с паникой. Он не придёт. Теперь он уж точно не придёт. «О, Боже, я не смогу это сделать, если его здесь не будет!» Она пытается нормализовать дыхание и закрывает глаза, чтобы успокоиться. Генри пролистывает документы. «Всё хорошо?» — спрашивает он. «Генри», — шепчет Лиф, онемевшими губами, — «я могу взять слово?» «Что?» «Могу я обратиться к суду. Это очень важно». «Сейчас? Судья собирается вынести вердикт?» «Это действительно очень важно». «А что вы собираетесь сказать?» «Просто попросите его. Пожалуйста». Генри явно настроен крайне скептически, но решительное выражение лица Лив заставляет его согласиться. Он наклоняется к Анжеле Сильвер и что-то шепчет ей на ухо. Она, нахмурившись, оглядывается на Лив. Встает и просит разрешения подойти к судейскому месту. Кристофер Дженкс получает приглашение присоединиться. Лив с пылающим лицом следит за тем, как баристеры вполголоса совещаются с судьёй. У неё даже ладони вспотели. Потом оборачивается на битком набитый зал суда. Атмосфера настолько враждебная, что это ощущается на физическом уровне. Чтобы снять напряжение, Лив ещё сильнее сжимает картину. Представь, что ты, Софи, твердит она себе. Она сумела бы выдержать. Наконец, слово берёт судья. «По всей вероятности, миссис Оливия Халстон хотела бы обратиться к суду». Он смотрит на неё поверх очков. «Начинайте, миссис Халстон». Тогда она встаёт и всё так же, судорожно сжимая картину, проходит вперёд. Она явственно слышит каждый свой шаг по деревянному полу и как никогда остро чувствует на себя взгляды присутствующих. Генри, возможно, беспокоясь за сохранность картины, остаётся стоять в нескольких футах от неё. Сделав глубокий вдох, Лив начинает говорить. «Я хотела бы сказать несколько слов о девушке, которую ты покинул». Здесь она делает паузу и замечает удивление на лицах в зале, но тем не менее продолжает. Голос её, слегка дрожащий, словно чужой, звенит в мёртвой тишине. «Софи Ли была смелой и благородной женщиной. Надеюсь, это стало совершенно очевидно после всего того, что мы услышали о ней во время процесса. Она смутно видит Джейн дикинсон которая строчит что-то в блокноте. Скучающие лица баристеров. Не выпуская из рук картины, Лив продолжает говорить. «Мой покойный муж, Дэвид Халстон, тоже был очень хорошим человеком» действительно хорошим. Я уверена, что, знаю он тогда подлинную историю портрета Софии своей любимой картины, то непременно давным-давно отдал бы ее. Мое участие в данном процессе привело к тому, что его славное имя, как главного архитектора здания, котором он жил и о котором мечтал, было вымарано, о чем я крайне сожалею, поскольку это здание — «Голдштейн Билдинг» должно было увековечить его память. Лив видит, как оживились репортеры, снова открывшие свои блокноты. Это дело, это картина уничтожило то, что должно было стать его наследием. Точно так же, как было уничтожено наследие Софи. В каком-то смысле, с ними обоими обошлись несправедливо, Ее голос дрогнул. Она оглядывается по сторонам и продолжает. «Поэтому я прошу занести в протокол, что решение бороться было моим личным выбором, и я очень сожалею, что была неправа». «Это все. Спасибо за внимание». Лив неловко отходит в сторону. Она видит, как лихорадочно записывают ее слова репортеры. Кто-то даже интересуется, как пишется фамилия Голдштейн. Стряпчей на скамье что-то взволнованно обсуждают. «Хороший ход», — наклоняется к ней Генри. «Из вас вышел бы неплохой адвокат». «Я сделала это», — мысленно говорит она себе. «Теперь имя Дэвида будет всегда ассоциироваться с его зданием. Хотят или не хотят того Голдштейны». Судья просит тишины. «Миссис Халстон, вы закончили предварять мой вердикт?» — устало спрашивает он. Лив кивает. В горле у неё пересохло. Джейн шепчется со своим юристом. «А это и есть оспариваемая картина?» «Да, Ваша честь». Лив продолжает крепко держать картину, прикрываясь ею словно щитом. Судья поворачивается к секретарю суда. Позаботьтесь о том, чтобы картину поместили в хранилище. Не уверен, что здесь для нее самое подходящее место. Миссис Халстон. Лив протягивает картину секретарю суда, но пальцы цепляются за нее, не желая отпускать, будто ее внутреннее «я» не хочет подчиняться приказу. Когда она, наконец, разжимает руку, секретарь на секунду застывает, словно картина излучает радиацию. «Прости меня, Софи», — мысленно говорит Лив и неожиданно замечает, что девушка на портрете смотрит на неё в упор. Лив на дрожащих ногах с одеялом под мышкой проходит на своё место, не обращая внимания на волнение в зале. Судья поглощён разговором с баристерами. Кто-то уже направляется к выходу, наверное, репортеры вечерних газет. На галерее для публики идёт бурное обсуждение. Генри трогает её за руку, бормоча, Какая она молодчина! Она садится и начинает нервно крутить на пальце обручальное кольцо, чувствуя себя совершенно опустошённой. А потом, словно издалека, слышит «Прошу меня извинить!» Фразу повторяют ещё раз, чтобы перекрыть гуг голосов в зале. Она прослеживает глазами взгляды публики и видит в дверях Пола Маккаферти. В голубой рубашке, с двухдневной щетиной на щеках, Но всё с тем же непроницаемым взглядом Пол распахивает дверь и вкатывает в зал суда инвалидное кресло. Он озирается по сторонам, ища глазами Лив, и ей вдруг на секунду кажется, что здесь, кроме них, никого больше нет. «Ты в порядке?» — спрашивает он одними губами, и она кивает, поняв, что наконец-то может нормально дышать. Пол снова повышает голос, чтобы перекричать шум. «Прошу прощения! Ваша честь!» Судейский молоток опускается на стол, и громкий звук пистолетным выстрелом разносится по залу. Джейн Диккенсон вскакивает с места и поворачивается посмотреть, что происходит. Пол везет по центральному проходу инвалидное кресло, в котором сидит очень старая женщина. Она совсем дряхлая и скрюченная, словно пастушеский посох. Морщинистые руки покоятся на маленькой дамской сумке. Еще одна женщина, молодая, в темно-синем платье, торопливо семенит за Полом и что-то шепчет ему на ухо. Пол показывает на судью. «Моя бабушка имеет крайне важную информацию, касающуюся данного дела», — говорит молодая женщина с сильным французским акцентом. Она идет по проходу, смущенно озираясь по сторонам. Судья поднимает руки вверх. «Почему бы и нет?» — вполне отчетливо бормочет он. Похоже, здесь у каждого есть что сказать. Может, попросим уборщицу сообщить нам свое мнение? Гулять-то гулять!» Вздыхает он и, заметив, что женщина ждет, раздраженно произносит. «Мадам, ради всего святого, подойдите к судейскому месту!» Они о чем-то переговариваются, потом судья подзывает обоих баристеров. «Кто это?» — спрашивает сидящий рядом слив Генри. «Что, скажите, на милость происходит?» Зал потихоньку успокаивается. «В свете открывшихся обстоятельств мы должны выслушать эту женщину», заявляет судья. Он берет в руки авторучку и перелистывает свои записи. «Интересно, есть ли хоть кто-нибудь в этом зале, кого интересует такая приземленная вещь, как вердикт?» Инвалидное кресло старой женщины ставят перед местом судьи. Она начинает свою речь по-французски. Её внучка переводит. «Прежде чем решится судьба картины, я хочу сообщить нечто такое, что вам следует знать. Дело основано на ошибочном предположении». Женщина делает паузу, наклоняется к старухе, чтобы лучше слышать её слова. Затем выпрямляется. «Картину...» «Девушка, которую ты покинул, никто не крал». «Откуда вам это известно, мадам?» — спрашивает судья. Лив поднимает глаза на поло и встречает его прямой торжествующий взгляд. Старая женщина машет рукой, словно освобождая внучку от обязанностей переводчика, прочищает горло и медленно произносит на сей раз уже по-английски это я отдала коменданту хэнкену картину меня зовут эдит битюм